Глава первая Молод я был, странствовал много и сбился с пути. Щел себя богачом спутников встретив. Друг радость друга. Зал был пуст. Тихонько проскользнув внутрь, Джесса мерила его шагами, кутаясь в меховой воротник. Она пришла слишком рано. Ночь выдалась морозная, из-под двери намело много снега, и теперь он лежал на полу. Вино, пролитое кем-то под стол, превратилось в кусок красного льда. Джесса тронула его носком сапога. Вино было твердым, как стекло. Даже пауки замерзли в своих паутинах. Их тонкие сети дрожали на сквозняке. Джесса подошла к огромной колонне из дуба в центре зала. Она была густо испещрена старинными рунами и магическими знаками, поверх которых шел новый рисунок. Белая змея, кольцами обвивающая колонну сверху вниз. Джесса перчаткой стерла с рисунка иней. Змея — это знак гудрун, знак колдуньи. Джесса продолжала ждать, кроша каблуками льдинки и превращая их в снежную пыль. Медленно начало светать. Из мрака выступили края столов и гобеленов, за окном прогрохотала телега, и крик возницы эхом отозвался под крышей. Джесса пнула остывший очаг. «Ну почему она не явилась последней? Вошла бы не спеша, любезно улыбаясь, заставив Ярла как следует подождать, просто чтобы показать, что ей все равно, и он не смеет ей приказывать. А теперь уже ничего не изменишь». Прошло еще пять томительных минут. Но вот откинулся полок, вошел раб и начал снимать ставни. В пустые окна посыпался снег. В зал ворвался ледяной ветер и зашевелил края гобеленов. Раб ее не заметил. Джесса рассердилась. Переступая с ноги на ногу, она с удовольствием наблюдала, как резко обернулся слуга, как побелело его лицо. Увидев ее, раб сразу успокоился. Это рассердило Джессу еще сильнее. — Мне нужно поговорить с господином Ярлом, — резко и четко сказала она. — Я Джесса дочь Хорльфа. Таким голосом она всегда говорила со слугами, холодным и отстраненным. Старая Марика и ее нянька говорила, что это голос гордости. Что-то сейчас делает Марика, подумала Джесса. Слуга кивнул и вышел. Джесса нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Она ненавидела это место. Здесь каждый чего-то боялся. Люди ходили обвешанные амулетами и талисманами. Прежде чем заговорить, они опасливо оглядывались по сторонам, словно их кто-то подслушивал. Гудрун. Странная жена Ярла. Снежная странница. Говорили, что она даже умеет читать мысли того, кто стоит перед ней. Джесса поежилась. Раб вернулся и опустился на колени перед очагом. Увидев веселые язычки пламени, Джесса поспешила к огню, чтобы отогреть руки. Потом принялась растирать щеки так сильно, что они заболели. Раб подбросил в огонь еще несколько поленьев и вышел. Джесса с ним не заговорила. Ходила молва, будто все слуги Ярла немые Правда ли это была или нет, но те и в самом деле никогда не разговаривали. Присев перед огнем на корточке, Джесса разглядывала зал. Вдоль стен на соломе валялись грубые дощатые столы и табуретки. В дальнем конце зала находилось почетное место — возвышение, где на резных деревянных стульях лежали красные подушки, а на столах еще оставались тарелки с едой. Джесса взяла со стола оловянный кувшин. Вино в нем замерзло. Джесса со стуком поставила кувшин обратно. Внезапно за возвышением отдернулся гобелен, и в зал вошли пожилой мужчина и мальчик примерно ее возраста. Мальчика она узнала сразу. Это был ее кузен, Торкелл, сын Харальда. Его привезли сюда месяца три назад. Нарядили, как куклу, презрительно подумала Джесса. Впрочем, Торкелл всегда любил красиво одеваться. Мужчину звали Ярл Рагнар. По-прежнему высокий и статный, в последнее время он начал почему-то сутулиться. Его роскошная вышитая голубая мантия свободно болталась на худых плечах. Он выглядел до того больным и измученным, словно из него вытекла жизнь, но его маленькие глазки смотрели все так же холодно. Джесса поклонилась как можно небрежнее. — У тебя такие же манеры, как у твоего отца, — криво усмехнувшись сказал Ярл. Джесса молча следила, как Торкел притащил две дощатые табуретки и резное кресло Ярла. Поймав на себе ее взгляд, Торкел выдавил слабую улыбку. Она подумала, что ему очень неловко, но все же он рад ее видеть. Ничего удивительного. Тюрьма есть тюрьма. Пусть даже ты и расхаживаешь в одежде из драгоценных тканей. Они сели. Ярл уставился на огонь в очаге. Наконец он заговорил, ни на кого не глядя. Ваши отцы были братьями. Я думал, они мне верны, но они присоединились к последнему бессмысленному походу вулфингов в котором объединились все мои враги. Жаль, что оба они погибли в снегах. Джесси посмотрела ему в лицо. — Ту снежную бурю вызвала твоя жена. Это она выиграла для тебя битву. Ярл разозлился, но Джесси было все равно. — Все ярлы всегда были из рода вулфингов. Вот почему наши отцы выступили против тебя. Ты не имеешь права быть ярлом. Она заметила, как тревожно и предостерегающе смотрит на нее Торкел. Но дело было сделано. Она сказала то, что хотела сказать. Ее лицо горело, руки дрожали. Ярл угрюмо смотрел на языки пламени. — В роду вулфингов не осталось почти никого, — сказал он. — Те, кому удалось выжить, прячутся по хуторам, конюшням до да коровникам, а их женщины и дети — Презираемые, как рабы, поспешно прячутся в домах, лишь только заслышат конский топот. Гудрун все знает, она все видит. Я отлавливаю их одного за другим. Их вождя, Вулфгора, схватили два дня назад. Сейчас он находится в комнате прямо у тебя под ногами. Его окружают лишь лед и крысы. А теперь ко мне пожаловала и ты. Он потер руки, сухие как бумага. — Я вас не тронул, оставил на ваших фермах, кормил и позволял жить до недавнего времени. Но теперь вы выросли и стали для меня опасны. Джесса смотрела прямо на Ярла, а он не отводил глаз от пламени. Ей ужасно хотелось, чтобы он взглянул на нее. — Ваши земли будут отданы верным мне людям, а вы будете жить в другом месте. — Здесь? — спросил Торкелл. — Нет, не здесь. На лице Ярла промелькнула улыбка. — Далеко отсюда. Джесса обрадовалась. Она провела в доме Ярла два дня, и этого ей показалось вполне достаточно. Однако она ничем не выдала своей радости. — Тогда где же? Ярл слегка дернулся, словно ему вдруг стало неловко. Серебряные амулеты и молоточки Тора на его шее зазвенели. «Вы будете жить вместе с моим сыном», — сказал он. Они не сразу поняли, что он имеет в виду. Потом Джесса почувствовала, что ей становится нехорошо. По спине потек холодный пот. Она медленно нащупала амулет, который когда-то ей дала Марика. Торкел побледнел. — Вы не можете нас туда послать? — еле слышно выговорил он. — Придержи язык и дай мне договорить. Теперь Рагнар смотрел прямо на них, пристально, с издевкой. «Ваши отцы были предателями. Они хотели лишить меня власти. Многие помнят их. Неужели вы думали, что я оставлю вас жить на фермах, подарю стада оленей, да еще дам серебра в придачу?» «А почему бы и нет?» — тихо сказала Джесса. «Вы же у нас все отобрали». Ярл засмеялся. — Считайте, что вас отправляют в ссылку, и радуйтесь, что вам так повезло. По крайней мере, будете жить. Завтра, на рассвете, вы отправляетесь в трассерс -хол. Я дам корабль и охрану. Вас будут сопровождать до тронда. А дальше? Не думаю, что мои люди захотят идти с вами дальше. Джесса видела, что Торкил бьет дрожь. Она знала, он не может в это поверить, он в ужасе. И этот ужас выразился в его диком, отчаянном крике. «Я не поеду! Вы не можете отослать нас туда, к этой твари!» Одним движением вскочив с кресла, Ярл с такой силой ударил Торкела перчаткой по лицу, что тот с грохотом полетел на пол вместе с табуреткой. Джесса бросилась к брату, но тот отстранил ее. Едва не плача от ярости, Торкил медленно встал. «Бери пример со своей кузины», — сказал Ярл. «Смотри судьбе в глаза. Я-то думал, ты сильный, но сейчас вижу, что ты все еще ребенок». Джесса крепко сжала руку Торкила. «Сейчас лучше промолчать». Ярл неотрывно смотрел на них. «Гудрун права», — сказал он после продолжительной паузы. «От предателя может родиться только предатель». Устало опустившись в кресло, Ярл провел рукой по лицу. «Теперь вот еще что!» «Что?» — холодно спросила Джесса. Он вытащил что-то из складок своей одежды и протянул ей. Небольшой пакет, завернутый в кусок тюленьей шкуры. Джесса видела голубые вены, проступившие на его руках. «Это послание!» Рагнар неохотно посмотрел на Джессу и Торкила. «Возьмете его с собой!» — Оно для Брокла, сына Гунорса, который присматривает за этим существом. — Передадите послание Броклу. — Никому об этом не говорите. Ярл устало и оглядел зал. — Как бы там ни было, Карри мой сын. — Берите, — сказал он после некоторого молчания и протянул им пакет. Джесса долго не двигалась с места, потом взяла послание. Внутри захрустел пергамент, когда она засовывала пакет в перчатку. Ярл кивнул и медленно встал. Пройдя несколько шагов, он остановился и бросил через плечо. «После суда придете в этот зал. Гудрун хочет поговорить с вами. Я не могу ей это запретить». Потом оглянулся и сказал. «Сохраните мою тайну. Я больше ничего не могу сделать для Кари. Может быть, тогда, много лет назад, если бы я попытался. А сейчас уже поздно». «Она обо всем узнает», — он горько улыбнулся. «Я его никогда не видел. Я даже не знаю, как он выглядит». Тяжело волоча ноги, Ярл вышел из зала. На крыше захлопал крыльями голубь. В лучике света закружилась гладкая перышко. «Зачем ты взяла это письмо?» — спросил Торкел. «Джесси сама не знала». «Тише!» — буркнула она. Торкел подошел к грязному очагу и присел перед ним на корточки. Джесса примостилась рядом с братом. Нам надо бежать. Куда? На вашу ферму. Хорльфстед. Ее забрали люди Ярла, Джесса теребила перчатку. Три дня назад. Торкел бросил на нее быстрый взгляд. Мог бы и догадаться. Ну что ж, к чему тогда разговоры? Мы уже ничего не можем сделать. С нами будут его люди. — Только до трассер — Угу, — Джесса помолчала. Потом быстро оглянулась через плечо и сказала. «Торкел, — Торкел. — Что? Он уже все понял. — Ты здесь дольше меня. Что говорят о Каре, сыне Рагнара? — Ничего. О нем не осмеливаются говорить. Торкел понизил голос. К тому же его никто не видел, кроме одной женщины, которая присутствовала при его рождении. Через несколько дней она умерла. Говорят, ее отравила гудрун. Джесса кивнула. — Да, но ведь ходят слухи. — Ты их уже слышала, — Торкел придвинулся к огню. — Она его прятала где-то здесь, в комнате без окон. Он покрыт шерстью, как тролль. Когда у него припадки, он рвет сам себя зубами. Некоторые говорят, что глаза у него, как у волка. В общем, болтают всякое. Кто знает, правда это или нет. А теперь она держит его в разрушенном замке, который называется Трассерсхолл. Я слышал, он находится на краю света, где-то далеко в снегах. Там еще никто не бывал. Джесса встала. — И мы не будем. Мы убежим. Не смогут же они следить за нами постоянно? — Гудрун сможет. Да и куда мы пойдем в этих льдах? Внезапно Джесса зажала ему рот. — Тихо! Они оглянулись. Портьера на дальней стене зала слегка шевельнулась. Вышитые на ней и уже полинявшие медведи и охотники, казалось, задвигались под слоем грязи. — Там кто-то есть, — прошептала Джесса. — Нас подслушивали.